Глава 3. Вырвавшись из слишком трезвой и тягостной атмосферы родного ущелья, я широко расправил крылья свободы. Если впоследствии в жизни мне и приходилось по временам очень туго, то все же сладостной и мечтательной порой юности я насладился вполне. Подобно молодому воину, отдыхающему на цветущей опушке леса, я жил в блаженном волнении между борьбой и наслаждением и как проницательный ясновидец стоял возле темной бездны, прислушиваясь к шуму великих потоков и завыванию бурь. Душа моя была готова воспринять созвучие вещей и великую гармонию жизни. Счастливый и радостный я пил из полного кубка молодости, страдал в тайне сладостной болью за прекрасных женщин и до дна испытал благороднейшую отраду юности, радостную чистую дружбу. В новом суконном костюме с небольшим сундуком книг и прочего скарба приехал я, готовый завоевать хотя бы часть мира и, возможно, скорее доказать своим сородичам, что я скроен совсем иначе, чем все каменцинды. Три дивных года прожил я в одной и той же тесной холодной мансарде. Учился, писал стихи, мечтал и чувствовал вокруг себя близость всех красот мира. Не каждый день ел я горячее, но ежедневно, еженочно и ежечасно. Пело, смеялось и плакало за то мое сердце, преисполненное могучим счастьем, пылкой и страстно вбирая в себя прекрасную жизнь. Цюрих был первым большим городом, который мне удалось увидеть, и несколько недель подряд я от изумления таращил глаза. Искренне восторгаться или завидовать городской жизни мне и в голову не приходило. Для этого я был слишком провинциален. Но я наслаждался пестрым разнообразием улиц, домов и людей. Я смотрел на улицы, запруженные экипажами, площади, сады, роскошные здания и церкви. Видел толпы людей за работой. Видел попойки студентов, жизнь аристократов и скитания туристов. Модные, элегантные, утонченные дамы богатого круга казались мне павлинами в курятнике. Красивыми, гордыми но немного смешными. Особенно робким я не был, немного только упрямым и замкнутым, но нисколько, впрочем, не сомневался, что способен вполне познакомиться с кипучей городской жизнью и найти впоследствии в ней и себе самому подходящее место. Юность пришла ко мне в образе красивого молодого человека, который учился в том же городе и снимал две уютные комнатки на первом этаже одного со мной дома. Каждый день слышал я внизу игру на рояле и впервые ощущал волшебную силу музыки, самого женственного и сладостного из всех искусств. Потом я видел, как молодой человек уходил из дома с книгой или нотами в левой руке и с папиросой в правой, дымок, который вился позади его элегантной стройной фигуры. Меня влекла к нему робкая заинтересованность, но я продолжал быть одиноким и боялся сойти с человеком рядом с легким свободным нравом и благосостоянием которого моя нищета и отсутствие манер будут только меня унижать. Но он сам явился ко мне. Однажды вечером раздался стук в дверь, я испугался немного, до сих пор ко мне ни разу никто не заходил. В комнату вошел мой сосед, протянул мне руку и назвал свое имя с таким приветливым, непринужденным видом, словно мы были с ним давно уже знакомы. «Я хотел вас спросить, не хотите ли вы вместе со мной поиграть на рояле?» — сказал он дружеским тоном. Я никогда в жизни не прикасался ни к одному инструменту. Сказав ему это, я добавил, что кроме как «петь фестулой» по-швейцарски, я ничего не умею, но что его игру на рояле я часто слышал и всегда восторгался. «Как можно легко ошибиться!» — воскликнул он весело. «Судя по вашей наружности, я готов был поклясться, что вы музыкант. Удивительно!» «Но вы говорите, что можете петь по-швейцарски? Ну, спойте, прошу вас, я ужасно люблю это». Я смутился и ответил, что так вдруг и в комнате петь не могу. Для этого нужно быть в горах и находиться, к тому же, в соответствующем настроении. «Ну, так мы с вами отправимся в горы, хотите завтра? Ну, я вас прошу, мы пойдем с вами под вечер. Погуляем, поболтаем немного, вы споете, а потом мы поужинаем где-нибудь в деревне, ведь у вас времени найдется достаточно». «О да?» — я поспешно согласился и попросил его сыграть мне что-нибудь. Мы спустились вниз в его изящную просторную квартирку. Несколько картин в модных рамках, рояль, легкий художественный беспорядок и тонкий аромат сигар придавали комнатам уют и изящный вид, совершенно доселе мне незнакомый. Рихард подсел к роялю и сыграл несколько тактов. «Вы ведь знаете это?» — спросил он. Он был изумительно красив, повернув от рояля голову и посмотрев на меня своими сияющими глазами. — Нет, — ответил я, — я не знаю. — Это Вагнер, — сказал он, — из мейстер Зингеров. И продолжал играть. Легкие и могучие, тоскливые и радостные звуки окружали меня, как теплая возбуждающая ванна. В это же время я с затаенным восторгом смотрел на тонкую шею и спину Рихарда, и на его белые музыкальные руки. Мной овладело то же пугливое и возбужденное чувство любви и благоговения, которое я испытывал и раньше при виде одного товарища в школе. К чувству этому примешивалось робкое сознание, что этот красивый, изящный человек станет, может быть, действительно моим другом и осуществит мои старые, непозабытые еще мечты о такой дружбе. На следующий день я зашел за ним, болтая, мы немедленно поднялись на невысокий холм и, бросив взгляд на город, озеро и сады, насладились сытой красотой вечера. «Ну, теперь пойте!» — воскликнул Рихард. «Если стесняетесь, то повернитесь спиной, но только, пожалуйста, громче!» Он мог быть доволен. Я запел изо всех сил, и голос мой с ликованием звучал в розоватой вечерней дали. Когда я закончил, он хотел было что-то сказать, но замолчал и, прислушавшись, указал рукой в сторону гор. Оттуда издали донесся ответ, едва слышный, протяжный и медленный — привет пастуха или путника. Мы молча стояли и слушали. Мной в это время с дивным трепетом овладело чувство, что подле меня стоит в первый раз в жизни мой друг, и мы вдвоем с ним смотрим в прекрасную даль, розоватой дымкой Вечернее озеро начало свою нежную игру красок, и незадолго до солнечного заката я увидел, как из расплывающейся дымки вырисовывается несколько упрямых, дерзко зазубренных альпийских вершин. «Там моя родина», — сказал я. Мне было десять лет и три недели, когда я впервые взобрался на ту вершину вон там, слева. Я напряг зрение, чтобы увидеть еще одну вершину южнее. Но в это время Рихард сказал что-то, чего я не понял. — Что вы сказали? — спросил я. — Я сказал, что знаю теперь, каким искусством вы занимаетесь. — Каким? — Вы поэт. Я покраснел, рассердился, но был в то же время поражен, каким образом он угадал. — Нет! — вскричал я. — Я не поэт. Хотя в школе я и писал стихи, но теперь совсем перестал. Можно мне их почитать? Я их все сжег, но если бы они и были у меня, вы бы все равно их не увидели. — Это были, по всей вероятности, очень модные вещи с сильным привкусом Ницше? — Кто это? — Ницше? — Бог мой, да неужели же вы не знаете Ницше? — Нет, не знаю, да и откуда знать его мне? Он пришел в восторг от того, что я не знаю Ницше. Но я рассердился и спросил его, сколько глетчеров пришлось ему перейти. На этот раз ему пришлось ответить ни одного, и я был этим так же иронически изумлен, как и он прежде. Положив руку мне на плечо, он сказал совершенно серьезно. «Вы очень чувствительны. Но вы и сами не знаете, какой вы завидно испорченный человек. Через год или два вы будете знать Ницше и весь прочий хлам, и будете знать лучше меня, так как вы вообще основательнее и благоразумнее. Но мне вы нравитесь именно таким, как сейчас. Вы не знаете ни Ницше, ни Вагнера, но зато много бывали на снежных вершинах, и у вас настоящее лицо жителя гор. Я сразу заметил это по взгляду и по лбу. То, что он так свободно и непринужденно смотрел на меня и высказывал свое мнение, тоже изумило меня и показалось мне необычным. Еще больше удивился и обрадовался я, когда неделю спустя в одном многолюдном кафе он выпил со мной на брудершафт, вскочил с места, поцеловал на глазах всех, обнял и начал, как сумасшедший, плясать со мной вокруг стола. «Что подумают люди?» — заметил я робко. «Подумают эти двое либо очень уж счастливы, либо как следует пьяны, а большинство совсем ничего не подумает». Вообще, хотя Рихард и был старше меня, умнее, воспитанее и способнее, однако мне он часто казался в сравнении со мной настоящим ребенком. На улице он почтительно насмешливо ухаживал за подростками-школьницами. Играя на рояле «Трудные вещи», Он вдруг прерывал их какой-нибудь чисто детской остротой. А когда мы однажды, шутки ради, отправились вместе с ним в церковь, он неожиданно посреди проповеди с задумчивым и серьезным видом обратился ко мне. Послушай, ты не находишь, что пастор похож на старого кролика? Сравнение было очень меткое, но я нашел, что он мог сообщить мне об этом с тем же успехом и после, и сказал ему это. Но ведь зато правильно, — ответил он, — после я, наверное, уже позабыл бы то что остроты его далеко не всегда были остроумны, а зачастую вообще сводились к цитатам из Буша, не нарушало впечатления ни у меня ни у других в нем мы любили больше всего не остроумие а изумительную веселость его жизнерадостного детского существа веселость ежеминутно вырывавшуюся наружу и окружавшую его светлой радостной атмосферой она проявлялась то в жестах то в живом смехе то в дружеском взгляде и долго прятаться была не в состоянии Я убежден, что он и во сне должен был иногда улыбаться или делать веселые жесты. Рихард часто сводил меня с другими молодыми людьми — студентами, музыкантами, художниками, литераторами и всевозможными иностранцами. Все, что было в городе интересного любителям искусства, все было близко ему. Среди этих людей попадались серьезные умы и пылкие борцы за идеи. Философы, эстеты, и социалисты, и я научился от них очень многому. Самые разнообразные знания долетали до меня отрывочно и частично, я дополнял их и много читал. Так постепенно я приобрел известное представление о том, что мучило и терзало умы эпохи, и проник мало-помалу в духовный облик Вселенной. Их стремление надежда, работы и идеалы привлекали меня, причем во мне самом не пробуждалось сильного желания выступать за или против. У большинства вся энергия мысли и страсти была направлена на состояние и учреждение общества, государства науки, искусства и педагогических методов. И лишь меньшинство ощущало, казалось, потребность вне всякой внешней цели обратить взор на себя и уяснить свое личное отношение ко времени и к вечности. Во мне эта потребность еще тоже большую часть успела. Друзей у меня больше не было, так как Рихарда я любил одного и даже испытывал ревность. Я старался отстранять его даже от женщин, которые очень часто составляли его нередко интимное общество. уговаривая с ним относительно малейшего пустяка, я в точности исполнял все и сердился, когда он заставлял себя ждать. Как-то раз он попросил меня в определенный час зайти за ним покататься на лодке. Я пришел, но не застал его дома и целых три часа напрасно прождал на следующий день я упрекнул его за халатность почему же ты не пошел кататься один засмеялся он с удивлением я совсем позабыл об этом да и что это собственно за несчастье я привык в точности исполнять данное слово ответил я горячо но впрочем я привык ведь так же к тому что тебе ничего не составляет заставлять меня ждать понапрасну еще бы если иметь столько друзей как ты он взглянул на меня с изумлением как неужели же ты «Серьезно относишься к таким пустякам?» «Моя дружба для меня вовсе не пустяки!» От слов его весь задрожал, и справиться он обещал. Торжественно процитировал Рихард, взял меня за голову, потер по восточному обычаю свой кончик носа об мой и начал меня тормошить, пока я не засмеялся наконец и не отвернулся с досадой. Но дружба наша была не нарушена». В моей мансарде лежали взятые мной зачастую очень дорогие книги современных философов, поэтов и критиков. Немецкие и французские журналы, новые пьесы, парижские фильетоны и венские модные рассказы. Но серьезнее, любовнее, чем к этим книгам, которые я только бегло проглядывал, я относился к старой итальянской новеллистике и к изучению истории. Моим желанием было возможно скорее покончить с филологией и заняться исключительной историей наряду с произведениями по всеобщей истории и историческому методу я читал главным образом первоисточники и монографии об эпохе конца средних веков в италии и во франции при этом я впервые познакомился со своим любимцем франциско оссиским святейшим и блаженнейшим из всех святых и моя мечта в которой открылась передо мной вся полнота жизни и духа с каждым днем превращалась все больше вплоть и преисполняла мою душу честолюбием, радостью и юношеским тщеславием. В аудитории меня поглощала серьезная, немного сухая, а иногда и скучная наука. Дома я возвращался к благочестивым или же страшным повестям средневековья и к милым старым новеллистам, прекрасный и сладостный мир которых обволакивал меня сумеречной поэтической сказкой, или же чувствовал, как катится надо мной бурная волна современных идеалов и стремлений. В то же время я слушал музыку, хохотал вместе с Рихардом, принимал участие в сборищах его друзей, встречался с французами, немцами, русскими, слушал чтение странных модернистских книг, заходил кое-когда в мастерские художников и появлялся на вечеринках, где вокруг меня фантастическим карнавалом шумела толпа взволнованной молодежи. Однажды в воскресенье мы с Рихардом отправились на одну небольшую выставку картин. Мой друг остановился перед картиной, изображавшей горные пастбище, спасущимися на нем козами. Она была нарисована довольно мило и тщательно, но несколько старомодно, и не обнаруживала особого художественного таланта. В любом салоне можно встретить такие славные, малозначительные картинки. Тем не менее, я заинтересовался ею как довольно верным изображением родного ландшафта, но спросил все-таки Рихарда, что привлекает его в этой картине. — Вот что, — ответил он и указал на подпись художника в углу. Но мне красноватые буквы прочесть не удалось. — В этой картине, — продолжал Рихард, — нет ничего особенного. Есть гораздо лучшие, но нет более красивой художницы, чем та, которая ее написала. — Ее зовут Эрминее Аглиетти. Если хочешь, мы можем пойти завтра к ней и сказать, что она — великая художница. — Ты с ней знаком? — Да. Если бы ее картины были так же хороши, как она сама, она давно была бы богачкой и перестала бы заниматься живописью. Она не чувствует к этому никакого призвания и рисует только потому, что не научилась случайно ничему другому, за счет чего могла бы существовать. Но на следующий день Рихард забыл об этом и вспомнил только пару недель спустя. «Я встретил вчера Аглиетти. Мы ведь хотели зайти как-то к ней. Пойдем сейчас. На тебе чистая рубашка» она обращает на это большое внимание. Рубашка была чиста, и мы отправились к Аглиете. Я, однако, без особого желания, так как свободное, немного даже пренебрежительное обращение Рихарда и его товарищей с художницами-студентками никогда мне не нравилось. Мужчины были всегда беззастенчивы, отчасти грубы, отчасти насмешливы. Девицы же практичны, умны и развязны. Ни в чем нельзя было заметить ни следа той очищающей атмосферы, которой я так любил окружать женщину. Немного смущенный вошел я в ателье. В мастерских вообще я бывал уже не раз, но порог дамского ателье переступал впервые. Вид его был довольно скромный, но зато очень опрятный. На стенах висело три или четыре готовых картины в рамках, а одна, еще только начатая, стояла на мольберте. Остаток стены был увешен очень тщательно нарисованными изящными эскизами. Тут же стоял полупустой книжный шкаф. Художница поздоровалась с нами довольно холодно. Отложила кисть и в рабочем переднике прислонилась к шкафу. Было очевидно, что ей не хочется терять много времени с нами. Рихард пустился на комплименты по поводу выставленной ею картины. Она его высмеяла и просила ей этого не говорить. Но, фройлен, ведь я собираюсь, быть может, купить эту картину, коровы на ней изумительно реальны. Там не коровы, а козы, — спокойно сказала она. Козы, ну да, разумеется, козы. Меня они прямо-таки поразили. Это настоящие козы, они так и живут на полотне. Спросите-ка моего друга Каменцинда, он сам житель гор. Пусть скажет он, прав ли я. Смущенный, вместе с тем иронически слушая болтовню приятеля, я почувствовал вдруг на себе взгляд художницы. Она пристально в упор посмотрела на меня. — Вы с гор? — Да, фролен Сразу можно заметить. — Ну, что же вы скажете о моих козах? — О, они очень удачны. Я, по крайней мере, не принял их за коров, как Рихард. — Очень любезно. — Вы музыкант? — Нет, я студент. Больше она не сказала мне ни слова, и я имел достаточно времени, чтобы ее разглядеть. Фигура ее была закрыта длинным передником, лицо же не показалось мне красивым. Овалово был длинен и узок, глаза строги, черные волосы пышны и мягкие. Но мне не понравился цвет лица, он портил все впечатление. Я никогда не видал еще такой бледности, и теперь при неблагоприятном умеренном свете лицо казалось окаменевшим не как из мрамора, а как из выветрившегося, сильно поблекшего камня. Я не привык судить о женском лице по его форме, а старался найти в нем обычно, немного на мальчишеский лад, жизнь, розовые тона, миловидность. На Рихарда наш визит произвел тоже, по-видимому, невыгодное впечатление. Тем более я был удивлен, или вернее испуган, когда спустя некоторое время он сообщил мне, что Аглиетти хочет меня рисовать. Не картину, правда, всего только пару эскизов. Лица ей не нужно, но в фигуре моей много типичного. Но прежде чем продолжить об этом рассказ, я должен упомянуть об одном небольшом эпизоде, перевернувшем всю мою жизнь и на долгие годы предопределившем все мое будущее. Однажды утром, проснувшись, я стал писателем. По настоянию Рихарда я больше из желания усовершенствовать свой слог стал писать небольшие рассказы, описывая в них беглыми штрихами различные типы из нашего круга, кое-какие события, разговоры и прочее. Помимо этого, мне случилось набросать несколько очерков на литературные и исторические темы. Однажды утром, когда я лежал еще в постели, в мою комнату ворвался Рихард и положил мне на одеяло 35 франков. «Это твои деньги», сказал он деловым тоном. Начав его расспрашивать, я исчерпал уже все свои предположения, как вдруг он достал из кармана газету и показал мне напечатанную в ней одну из моих мелких новел Он переписал несколько моих рукописей, дал их знакомому редактору и втихомолку без меня продал. И сейчас у меня в руках был первый напечатанный рассказ и гонорар за него. «Никогда еще у меня не было такого странного чувства». В душе я сердился на Рихарда за его игру в провидение, но первая сладостная гордость писателя, заработанные деньги и мысль о возможной литературной славе были сильнее и превосходили чувство досады. В одном из кафе мой друг познакомил меня с редактором. Он попросил позволения оставить у себя врученные им Рихардом другие рассказы и предложил мне время от времени посылать ему новые. В них чувствуется какой-то своеобразный оттенок, особенно в исторических, которые ему бы хотелось получать и впредь. Он охотно будет платить мне за них хороший гонорар. Только тут понял я все значение этого факта. Теперь я не только буду как следует есть каждый день и выплачивать свои небольшие долги, но брошу также вынужденную работу, и в недалеком будущем, может быть, сумею, работая на любимом поприще, Жить исключительно на свой заработок. Через несколько дней редактор прислал мне целую кипу новых книг для рецензии. Я засел за них и посвятил работе несколько недель. Так как, однако, гонорар платился только в конце квартала, и я в расчете на него зажил шире, чем прежде, то в один прекрасный день я остался без гроша и должен был опять начать голодать. Несколько дней я не выходил из комнаты и довольствовался хлебом и кофе, но потом голод погнал меня все-таки в ресторан. Захватив с собой три книги из присланных мне для рецензии, я решил оставить их там в залог за обед. Букинисту я предлагал их уже, но напрасно. Обед пришелся мне очень по вкусу, но за чашкой черного кофе у меня сжалось немного сердце. Робко признавшись кельнерше, что у меня нет денег, я предложил ей оставить в залог книги. Она взяла одну из них, томик стихотворений, с любопытством перелистала и спросила, можно ли ей их прочесть. Она так любит читать, но никак не может достать книг. Я почувствовал, что спасен, и предложил ей эти три книги в уплату за обед. Она согласилась и постепенно взяла от меня таким же образом книг на 17 франков. За небольшие томики стихотворения я брал хлеб с сыром, за романы тоже, но уже с вином а мелкие рассказы стоили мне всего чашку кофе и кусок хлеба. Сколько я помню, это были по большей части очень незначительные произведения, написанные в судорожно-модернистском стиле, и добрая девушка получила, вероятно, весьма своеобразное представление о современной немецкой литературе. Я с удовольствием вспоминаю то время, когда я в поте лица своего дочитывал торопливо по утрам книги и набрасывал о них пару строк, чтобы успеть закончить к обеду и получить взамен них что-либо съедобное. От Рихарда я тщательно скрывал свою бедность, так как почему-то стыдился ее и очень неохотно, да и то лишь на короткие сроки прибегал к его помощи. Поэтому я себя не считал. То, что мне приходилось писать, было скорее филитоном, но не поэзией. В душе я лелеял, однако, затаенную надежду, что в один прекрасный день мне удастся создать поэму. Великую смелую песнь о любви и жизни. Радостно-прозрачное зеркало души моей изволакивалось по временам какой-то пеленойю, а иногда и совсем омрачалось. Эта печаль приходила на один день или на одну ночь, приходила в форме мечтательной грусти одиночества, но потом вновь исчезала и возвращалась через некоторое время опять. Мало помалу я привык к ней, как к близкой подруге, она стала казаться мне уже не мучительной болью, о чем-то вроде беспокойства и утомления, в котором была своя особая сладость. Когда она овладевала мной ночью, я вставал и, сидя целыми часами у окна, смотрел на черное озеро, на силуэты гор, вырисовывающиеся на бледном небе, и на прекрасные звезды над ними. Тогда меня охватывало нередко жутко приятное сильное чувство, Будто вся эта могучая красота взирает на меня с каким-то справедливым заслуженным упреком. Будто звезды, горы и озера тоскуют по тому, кто понял бы и воспел их красоту и муку их немого существования. Будто таким они считают меня, и будто мой истинный долг и призвание дать поэтическое выражение молчаливой природе. Каким образом это возможно, я об этом не думал и чувствовал только, что... Дивная, строгая ночь нетерпелива, молчаливым призывом ожидает меня. Я никогда не писал ничего в таком состоянии, но испытывал по отношению к этим неясным голосам чувство ответственности, и после таких ночей пускался обычно на несколько дней в отдаленное, одинокое странствование. Мне казалось, будто этим я проявляю хоть немного любви к земле, которая отдается мне с немой мольбой. Но потом я сам же смеялся над этими мыслями. Эти прогулки стали потом основой моей дальнейшей жизни. Большую часть времени с тех пор я провел в странствиях, целыми неделями и месяцами скитаясь по различным странам. Я приучил себя с несколькими монетами и куском хлеба в кармане ходить из города в город, целыми днями быть одному в дороге и ночевать зачастую где придется. Писательство заставило меня совершенно забыть о художнице. Но вдруг я получил от нее записку. В четверг у меня будут к чаю несколько друзей и подруг. Приходите, пожалуйста, и возьмите с собой приятеля. Мы пошли и застали там целую толпу художников. Это были исключительно неизвестные, забытые, непризнанные неудачники. Для меня в этом было нечто трогательное, хотя все они были вполне довольны и имели веселый вид. На стол подали чай, бутерброды, ветчину и салат. Не встретив там ни одного знакомого и, будучи без того не особенно разговорчивым, я дал волю своему аппетиту и молча ел в течение целого получаса. Другие в это время пили еще только чай и оживленно болтали. Когда, наконец, и они один за другим захотели было приняться за еду, оказалось, что я один уничтожил почти весь запас ветчины. Дело в том, что я был почему-то убежден в существовании второго блюда. Гости начали пересмеиваться, и, уловив несколько иронических взглядов, я вышел из себя и проклял итальянку вместе со всей ее ветчиной. Встав из-за стола, я сухо извинился перед ней и, обещав в следующий раз принести ужин с собой, взялся за шляпу. Тогда Аглетти взяла у меня шляпу из рук, удивленно, но спокойно посмотрела на меня, и серьезным тоном попросила остаться. На лицо ее падал свет от торшера, смягченный шелковым абажуром. Я, раздосадованный и рассерженный, заметил вдруг чудесную, зрелую красоту этой женщины. Я показался себе сразу невежий и дураком, и, как послушный школьник, уселся в углу. Мне попался под руку альбом с видами озера Кома, и я принялся его перелистывать. Другие продолжали пить чай, ходили взад и вперед, хохотали и разговаривали, а где-то сзади настраивали скрипки и виолончель. Вдруг раздвинулась занавеска, и перед глазами всех представилось четверо молодых людей, готовых начать выступление. В это время ко мне подошла художница, поставила передо мной на столик чашку чая, кивнула мне приветливо и села рядом со мной. Концерт продолжался довольно долго. Но я ровно ничего не слыхал, а только широко раскрыв глаза, смотрел на стройную, изящную, одетую со вкусом женщину, в красоте которой я сомневался и ужин который с жадностью уничтожил. С радостью и боязнью я вспоминал, что она хотела с меня писать. Потом подумал о розе Гиртонир, об альпийских розах, о сказке про снежную королеву, и все это показалось мне теперь лишь подготовкой этой сегодняшней минуте. Когда музыка кончилась, художница к великой моей радости не отошла от меня, а осталась сидеть и начала болтать. Поздравила с выходом рассказа, который она прочла в газетах, и начала шутить над Рихардом, которого окружила несколько девиц и смех которого заглушал порою все остальные голоса. Потом опять попросила позволения писать с меня. У меня мелькнула вдруг мысль я неожиданно заговорил по итальянски и снискал себе не только радостно удивленный взгляд ее сверкающих глаз южанки но и дивное наслаждение слышать как она говорит на своем родном языке языке который соответствует ее темпераменту ее глазам и всей внешности на благозвучном изящном беглом лингва тоскана сам я не говорил ни плавно ни бегло но это ничуть не смущало меня Мы уговорились, что на следующий день я приду к ней позировать. «Аревидарчи», — сказал я на прощание и поклонился как мог только, низко. «Аревидарчи да улыбнулась она и кивнула мне головой. От нее я пошел бродить по улицам и взобрался на холм, с которого передо мной предстал неожиданно во всей своей красе ночной ландшафт. По озеру скользила лодка с красным фонарем и бросала багровый отблеск на черную воду на которой только изредка там и сям вздымались короткие гребни волн с едва заметной серебряной пеной из какого-то сада доносились звуки мандолины и смех небо наполовину заволоклось облаками а по холму пробегал порывистый теплый ветер и подобно тому как ветер этот ласкал ветви фруктовых деревьев и чёрные верхушки каштанов накидывался на них сразу и пригибал к низу так что они стонали смеялись и вздрагивали Так бурлила и во мне пылкая страсть. Я опускался на колени, ложился на землю, вскакивал и стонал, топал ногами, бросал шляпу, взрывался лицом в траву, тряс стволы деревьев, плакал, смеялся, рыдал, бесновался, стыдился, испытывал безмерное счастье и тягостное смущение. Но через час все во мне уже обессилело и потонуло в какой-то тупой грусти. Я ни о чем не думал, ничего не решал и не чувствовал. Как лунатик я спустился с холма, обошел чуть ли не полгорода, заметил в одной из задаленных улиц открытый кабачок, бессознательно вошел туда, выпил два литра атленского и только к утру в дребезге пьяный вернулся домой. На следующий день фройлен Аглетти, увидя меня, испугалась. «Что с вами, вы больны? У вас ведь ужасный вид!» — Пустяки, — ответил я. Я был ночью здорово пьян, вот и все. Ну-с, так начинайте, пожалуйста. Она посадила меня на стул и попросила не двигаться. Я в точности исполнил ее просьбу, так как скоро задремал и проспал у нее в ателье до самого вечера. Вероятно, благодаря запаху скипидара в мастерской мне приснилось, будто нашу лодку дома в деревне заново красят. Я лежал невдалеке и смотрел, как работает отец с горшком и кистью. Мать тоже стояла поодаль, и когда я спросил ее, разве она не умерла, она тихо ответила «нет». Ведь если бы меня не было, ты стал бы в конце концов таким же негодяем, как твой отец. Проснувшись, я упал со стула и, к удивлению своему, увидел себя в ателье Аглиетти. Ее самой не было, но из соседней комнаты доносился стук чашек, ножей и вилок. Я понял, что там готовится ужин. «Ну, проснулись?» — послушался ее голос. а «Ага. А долго я спал?» «Четыре часа. И вам не стыдно?» «Еще бы. Но я видал такой чудесный сон. Расскажите». «Хорошо, если вы ко мне выйдете и меня извините». Она вышла, но не захотела извинять меня до тех пор, пока я не расскажу ей своего сна. Я рассказал и так увлекся при этом описанием забытой детской поры, что когда, наконец, замолчал и в комнате стало совершенно темно, она знала всю мою биографию. Пожав мне руку и поправив смятый костюм, она попросила меня прийти завтра на следующий сеанс. Я почувствовал, что она поняла и простила мне мою сегодняшнюю бестактность. В следующие дни я просиживал у нее целыми часами. Мы почти не разговаривали. Я сидел или стоял неподвижно, как заколдованный. Прислушивался к шуршанию угля, вдыхал запах масляных красок и чувствовал только, что я подле любимой женщины и что ее взор все время устремлен на меня. Ателье было залито белым мягким светом. На стеклах жужжали сонные мухи, а рядом в комнате гудела спиртовая лампочка. После каждого сеанса мне подавалась чашка кофе. Дома я часто размышлял об Армении. Мою страсть нисколько не нарушала и не умоляла то, что я не мог поклоняться ее искусству. Она сама была так прекрасна, добра, умна и энергична. Какое мне дело до ее живописи? Я видел, наоборот, в ее прилежной работе нечто героическое. Женщина в борьбе за существование. Молчаливая, терпеливая, отважная героиня. Впрочем, нет ничего более бессмысленного, как размышления о человеке, которого любишь. Размышления эти напоминают некоторые народные и солдатские песни, в которых говорится о тысяче разных вещей. Припев же повторяется всегда тот же самый, безразлично подходит он или нет. Поэтому и образ прекрасной итальянки, запечатлевшейся в моей памяти, хотя и довольно отчетлив, однако лишен все-таки множества мелких линий и черточек, которые у чужих, замечаешь, зачастую гораздо лучше, чем у близких. Я не знаю теперь, какую она носила прическу, как она одевалась и так далее. Не знаю даже, была ли она высокого роста или нет. Вспоминая ее, я вижу перед собой изящную женскую голову, темные волосы, пару проницательных, не чересчур больших глаз на бледном подвижном лице и изумительно красиво очерченный маленький рот. Думая о ней и обо всем этом периоде увлечения, я вспоминаю всегда вечер на холме, когда теплый ветер поднимал на озере небольшие валы, а я плакал, хохотал и неистовствовал. Мне стало ясно, что я должен как-нибудь объясниться с художницей и сделать ей предложение. Если бы она стояла вдали от меня, я спокойно продолжал бы ей поклоняться и страдать затаенными муками. Но видеться с ней почти ежедневно, говорить, подавать руку, бывать у нее в доме с вечной болью в сердце, я был долго не в силах. Художники и друзья их устроили небольшой летний праздник. Он состоялся на берегу озера в красивом цветущем саду в теплый мягкий летний вечер. Мы пили вино и воду со льдом, слушали музыку и смотрели на красные фонарики, длинными гирляндами, развешанные между деревьев. Там много болтали, сплетничали, смеялись и в конце концов начали петь. Какой-то жалкий живописец разыгрывал из себя романтика, напялил на бекрень берет, растянулся на перилах и наигрывал на гитаре. Более выдающихся художников либо совсем не было, либо они стояли в стороне в кругу пожилых. Из женщин явились только две молодые в светлых летних туалетах. Другие же слонялись по саду в простых засаленных платьях. Особенно бросилась мне в глаза одна немолодая некрасивая студентка. На стриженных волосах ее была надета мужская соломенная шляпа. Она курила сигары, пила вино и говорила громко и много. Рихард, как всегда, был с девицами. Я, несмотря на все возбуждение, был очень спокоен, пил мало и ждал Аглеэти, которая обещала прокатиться сегодня со мною на лодке. Наконец она пришла, подарила мне пару цветов, и мы уселись в небольшую лодочку. Озеро было гладко, как зеркало, и, как всегда, ночью бесцветно. Я быстро погнал лодку в открытое озеро и все время смотрел на стройную женщину, которая удобно и уютно расположилась напротив меня у руля. Небо еще отливало темной лазурью. Там и сям загорались на нем бледные звезды. С берега доносилась музыка, веселье и смех. Вода лениво, с легким всплеском прорезывалась веслами. Изредка в темноте едва заметно всплывали другие лодки, скользившие по тихой поверхности. Но я не обращал на них никакого внимания, а неотступным взором смотрел на свою спутницу и затаил объяснение, которое железным кольцом теснило мое робкое сердце. Красота и поэзия вечернего пейзажа, лодка, звезды, тихое спокойное озеро все пугало меня. Мне это казалось красивой театральной декорацией, на фоне которой я должен изобразить сентиментальную сцену. С чувством страха в груди, подавленной гробовой тишиной, мы оба молчали. Я изо всех сил налегал на весла. «Какой вы сильный!» задумчиво сказала художница вы хотите сказать наверное толстый спросил я нет я о мускулах засмеялась она да силы у меня достаточно нельзя сказать чтобы это было особенно удачным вступлением печальный и раздосадованный я продолжал грести дальше но через несколько минут обратился к ней с просьбой рассказать мне что нибудь о своей жизни что именно все — ответил я. — Лучше всего, конечно, романическую историю. Потом и я расскажу вам такую историю, единственную за всю мою жизнь. Она очень коротка, но интересна и, наверное, вас развлечет. — Неужели? Ну расскажите же. — Нет, сперва вы. Вы и без того больше знаете обо мне, чем я о вас. Мне хочется знать, были ли вы когда-нибудь по-настоящему влюблены, и не слишком ли вы умны и горды для этого? Я что-то боюсь. Эрминия немного задумалась. «Это опять одна из ваших романтических идей», — сказала она наконец. «Заставлять сейчас ночью на озере рассказывать о себе всякие истории. Но я не способна, к сожалению, на это. Вы, поэты, привыкли подыскивать для всего красивые слова и не признавать души за теми, кто меньше говорит о своих ощущениях. Но во мне вы ошиблись. Я не думаю, что можно любить пламеннее и сильнее, чем люблю я. Я люблю человека, который связан с другой. Меня он любит не меньше, но мы оба не знаем, удастся ли нам когда-нибудь быть вместе. Мы переписываемся иногда и встречаемся даже, но... Простите, я, быть может, не скромен. Но мне хотелось бы знать, делает ли эта любовь вас счастливой, несчастной, или же то и другое вместе? Ах, любовь вовсе не существует для того, чтобы быть счастливым. Мне кажется, только для того, чтобы показать нам, как сильны мы в страдании и терпении. Я понял ее слова и не мог удержаться. Вместо ответа с языка у меня сорвался легкий стон, она услыхала его. «Ага — Ага! — воскликнула она. — Так это вам тоже знакомо? Ведь вы так еще молоды. но ну, теперь потрудитесь и вы исповедаться передо мной, но только если вы действительно этого хотите. — Может быть, в другой раз, фройлен, оглеете Мне и так сегодня что-то не по себе, и я очень жалею, что я, кажется, и вам испортил настроение. Хотите, вернемся обратно? Как угодно. Да, впрочем, где мы сейчас? Я не ответил, круто направил весло против воды, повернул и налег изо всех сил, как будто надвигалась гроза. Лодка быстро помчалась по озеру, и посреди вихря, горя и стыда, бурливших во мне... Я почувствовал, как по лбу моему катятся крупные капли пота, и как в то же время холодная дрожь пробегает по телу. Подумав, как близок я был к тому, чтобы разыграть роль колено преклоненного влюбленного и матерински нежно отвергнутого любовника, я весь задрожал. К счастью, этого не произошло. И теперь нужно было стряхнуть с себя тяжелое бремя горя и муки. Я работал веслами, как помешанный. Красивая девушка была очень удивлена, когда на берегу я сухо с ней распрощался и оставил ее одну. Озеро было так же гладко и тихо, музыка звучала так же весело, и красные фонарики были так же торжественно красны, как и раньше. Но мне теперь все казалось комичным и глупым. Художника в бархатной курточке, который все еще хвастливо наигрывал на гитаре, я охотно растер в порошок предстоял еще фейерверк что за детские смешные затеи я занял у рихарда несколько франков надел шляпу и зашагал вышел из города пошел дальше и дальше шел несколько часов пока мне не захотелось наконец спать тогда я прилег на траву но через час проснулся весь мокрый от росы и дрожа всем телом от холода направился в ближайшую деревню наступило уже утро по темной улице толпой шли жнецы Из дверей хлевов выглядывали заспанные лица работников. Всюду кипела уже летняя страда. «Ты должен был остаться крестьянином», — сказал я себе. Обогнул стыдливую деревню и, изнемогая от усталости, зашагал дальше, пока первое солнечное тепло не дало мне возможности расположиться на отдых. Я бросился на сухую листву и проспал почти до вечера. Когда я проснулся, наконец, голова у меня была полна ароматом лугов, от тела ныло приятно как может ныть только после долгого лежания на голой земле. Праздник, поездка на лодке, и все вообще показалось мне теперь и вдруг чем-то далеким, грустным, полузабытым, как роман, прочитанный несколько месяцев назад. Я не возвращался три дня, лежал на солнце и размышлял, не отправится ли мне прямо отсюда домой и не начать ли помогать отцу. Все это, однако, не заслонило собой перенесенного горя. Вернувшись в город, я вначале бегал от художницы как от чумы. Это продолжалось, правда, недолго, но и потом, всякий раз, когда она заговаривала, я чувствовал, как сердце мое сжимается от жгучей боли.